«Я свободная женщина. Я свободная, независимая женщина, и ничто этого не изменит», — повторяла словно молитву по дороге в Монтруар. «Мне нравилось жить в пригороде. И к столице близко, и воздух чистый. В восточной части Инвернейла, например, в иные дни из-за смога не видно небо. Мануфактурное дело умирало, фабрик в крупных городах х Альдур остановилось все больше, а зелени, наоборот, все меньше». Столица стала первой жертвой промышленного бума. Надеюсь, до пригорода они не доберутся. Не хочу, чтобы у меня возле дома вырастали фабричные трубы. Меня вполне устраивает нынешний пейзаж. С одной стороны к Монтруару подступали поля пшеницы и овса, с другой – озеро с кристально чистой водой, за которым зеленела дубовая роща. Устраивать в ней конные прогулки – одно удовольствие. После смерти родителей хлопоты по управлению поместьем легли на мои плечи. Но я не жалуюсь. Мне нравится просиживать за гроз бухами, нравится самой вести хозяйство, хотя большую часть времени все же забирают мои красавцы. Больше всего дел появляется за несколько недель до открытия сезона. До конца октября еще два месяца, но на самом деле это не так уж много. За это время нужно будет подготовить к скачкам трех потенциальных призеров. Молнию, Вендетту и Джокера. За лошадей и тренировки мне было хорошо заплачено, и хозяева ждали от меня результатов. А у меня тут свадьба и предложение переехать к Лорду Кошмару. А ведь у магов не бывает разводов. От этой мысли меня передёрнуло, но я поспешила себя успокоить. Ничего ещё не доказано. Может, ночью у священника случились галлюцинации. Надо дождаться вечера. И даже если брачная татуировка проявится, Это ничего не меняет. Если понадобится, подам в суд. На Грейстока, на священника. Да хоть на всю святую церковь. Где это видано, чтобы выдавали замуж нетрезвых леди? А я вчера была очень, очень нетрезвой. Если же не обошлось без магии, тогда вообще не считается. Не скажу, что получилось успокоиться, но хотя бы меня больше не дергало. Велев мистеру Додвеллу, дворецкому, расплатиться с извозчиком, Я первым делом отправилась на конюшню к своим любимцам. Они всегда меня успокаивали, даже в с а м о й т р у д н о й минуты не давали отчаиваться. В конюшне меня ждал сюрприз. Леди де м о р в и л ь вернула карамельку. Эту кличку лошадь получила за я р к о з о л о т и с т о е окрас шерсти и покладистый мягкий нрав. Стоило мне к ней приблизиться, как карамелька ткнулась мне в ладонь мордой, отмеченной светлым пятнышком у самого носа, и горестно вздохнула. Отказалась от тебя, хозяйка. Я ласково её погладила. н у ничего. Значит, останешься со мной, моя сладкая. Не получит Эдель ни карамельку, ни Кристофера. На этой мысли я запнулась и мысленно пырнула себя приставленными к стене вилами. Да пусть получает его на здоровье. Со всеми потрохами и целым букетом недостатков. Не бывают разводов у магов? Как же! Теперь будут. Дин! «Подготовь, пожалуйста, Джокера», — велела подошедшему конюху. «Сейчас?» — удивлённо распахнул глаза парень, явно гадавший, как и вся остальная прислуга, где-то э я всю ночь шлялась. «Ваше сиятельство, вы ведь только вернулись. Я всегда ночевала дома, одна или с кавалером, поэтому отсутствие хозяйки ночью в родных пенатах наверняка всех страшно озадачило». «И что? У нас полно работы?» — напомнила конюху. Чтобы через десять минут, мистер Гловер, лошадь была готова. Парень послушно кивнул и помчался в соседнюю конюшню. А я направилась в дом переодеваться. Пару часов диких скачек, вот что мне сейчас надо. Чтобы к восьми была готова. Вспомнила слова изверга, которые меня так разозлили. А заявление «Если твои планы не изменятся, ты этого мужчину больше никогда не увидишь», так вообще взбесило. Ещё не хватало, чтобы Грейс только мне указывал, с кем мне проводить время. Возле крыльца заметила Кэп. Чёрный экипаж, без каких-либо опознавательных эмблем. Поднялась по ступеням, гадая, кого это с утра пораньше ко мне принесло. Не успела переступить порог дома, как ко мне подскочил д о д в и л в а ш е сиятельство! У вас гости!» «Кто?» Мрачно посмотрела на слугу. Дворецкий растерянно пожевал губами. «Два представительных джентльмена!» Сказали, что от лорда Грейстока. Зеркала со мной не было, но, судя по ощущениям, я явно побагровела. «Принесите им чаю». Распорядилась, добавив, с т и а н и с т ы м кальем. Дворецкий округлил глаза, явно не оценив шутку. А я не шутила. «Это не всё». Осторожно начал он. «Что ещё?» Спросила хмуро. «Утром в вашей спальне горничная обнаружила мистера Купера». Час от часу не легче. И как он в неё попал? Без меня. Где он сейчас? Всё там же. Нам не удалось его разбудить. Он хоть жив? На всякий случай решила уточнить. Жив. Мы проверяли. Успокоил меня слуга. Ладно. Я тяжело вздохнула. Тащи своим представительным джентльменам чай, а я пойду разбужу Купера. И пусть мне расскажет, куда он вчера исчез. Ведь если бы не исчез, я бы сегодня тоже проснулась в своей спальне, а не любовалась бы герцогской задницей.